Глава 12. Простой, казалось бы, вопрос ставит Азу в тупик. Она неуверенно мнется и отводит взгляд, прежде чем найтись с ответом. «Что заставляет меня насторожиться?» «Я жена его брата», говорит она наконец. «А сестры Булата здесь не живут. Все замужем, кроме одной. Но и она уехала вместе со своей матерью после смерти отца». «Скоро и я уеду». «Так он разрешил мне прогуляться по дому?» Чтобы уйти от неловкой темы, спрашиваю я, подходя к ней с львенком на руках. «Да», – отвечает Аза. «Можно мне подержать малыша?» «Он просто прелесть». «Конечно». Соглашаюсь я, видя на ее лице настоящий интерес. «Она аккуратно берет у меня осада и прижимает к груди» рассматривая его маленькое личико. «Привет, малыш, я твоя тетя Аза, будем знакомы. Какой же ты прелестный мальчик!» Асад, слыша ласковые нотки в голосе, слегка улыбается ей. «Я чувствую рациональный укол ревности и желание отнять его. Пойдем, Вита». «Не отдавая мне ребенка, направляется на выход Аза, и я следую за ней». Чувствуя небольшое волнение от возможности выйти за пределы своей тюрьмы, мы выходим в огромный холл, который я видела в день приезда сюда, и направляемся в центральную часть здания, минуя широкую лестницу. «Я решила начать с библиотеки, так как это моя любимая комната в доме», говорит Аза, открывая дверь в огромное двухэтажное царство книжных полок. «Ух ты!» «Не могу сдержать эмоции». «Я такое только в кино видела». «Я тоже, пока не попала в этот дом», – улыбается Аза. «Одно могу сказать точно, это самая роскошная библиотека из всех, что я видела даже на картинках. Книжные полки с резьбой – настоящее произведение искусства. Мебель из красного дерева, похожая на антикварную. Огромный камин у дальней стены просто приглашает развести огонь» и усесть в большое кресло с книгой в руках, чтобы погреться холодным деньком. Единственный недостаток – тут очень много коллекционных изданий, которые мой покойный свекр не разрешал трогать. Рассказывает Аза, пока мы ходим по комнате и все рассматриваем. А еще совсем мало интересной художественной литературы. Понятное дело, что тут мало кто на самом деле читал. Эта комната создана для правильного впечатления, а не из любви к книгам. Но у меня есть один секрет, пойдем покажу». Аза проводит меня между книжными полками, которых реально много. К дальнему углу, свернув за который, мы попадаем в небольшой ольков, который даже заметить трудно, если целенаправленно не идти к нему. И там-то расположились друг напротив друга две большие полки. Сверху донизу заставленные книгами, среди которых я узнаю и романы, и приключенческую литературу, но в основном фантастику и фэнтези. «Мой муж сделал мне этот подарок, когда узнал, что я люблю читать именно в библиотеке». С легкой улыбкой говорит она. «Я обычно брала сюда книгу из своей комнаты и коротала время до ужина». Свекр был недоволен, они даже поругались, но в конце концов он уступил и согласился. «Похоже, твой муж тебя очень любил». Замечаю я, чувствуя грусть при мысли, что она в таком молодом возрасте осталась вдовой. «Ведь я уже знаю, что все братья Булата мертвы». Улыбка на лице Азы сменяется гримасой. И она отворачивается, пожимая плечами и обращая все внимание на львенка на своих руках. «Ну да, любил, наверное», — говорит тихо девушка, идя дальше. «Как насчет того, чтобы посмотреть другие комнаты? В женское крыло тебе нельзя, но в этом доме еще куча всего интересного». А потом мы могли бы попить чаю в гостиной. Было бы здорово, ты не устала его нести? Я могу взять, если хочешь». «На самом деле немножко устала. Со снежком передает мне ребенка девушка. Он довольно тяжелый. Ну да, этот рыжик – настоящий обжора. И набирает вес не по дням, а по часам. Улыбаюсь я, чмокая осада в сладкую щечку. Правда, малыш?» Он пускает пузыри, взволнованно размахивая ручками. И я радуюсь такой реакции, доказывающей, что моему мальчику нравится возвращаться в мои объятия. И только на меня он так реагирует. Общество Азы, которое, в отличие от няни, не прочь поболтать, нравится мне все больше с каждой минутой. Мы исследуем дом, пока не обходим все комнаты. А потом возвращаемся в гостиную, где для нас уже накрыли чай со сладостями. «Осад к тому времени уже дремлет, так что я кладу его на диван рядом с собой, наслаждаясь вкусными пирожными и беседой с Азой на общие темы. Пока нашу идиллию не нарушает грубая женщина, которая возникает на пороге. «Кто разрешил этой потаскухи разгуливать в моем доме?» Резко восклицает она, ударяя тростью по двери, пугая осада, который тут же заходится криком. «Тихо, малыш, не бойся ч. Сразу же беру его на руки, пытаясь успокоить и со злостью, глядя на злобную Мигеру. «Еще это отродье с собой притащила. Ядовито шипит старуха, похожая на смерть с косой. «Я вижу, с моей болезнью ты возомнила себя хозяйкой дома, Аза!» «Но смотри, что я с тобой теперь сделаю, наглая девчонка!» Мама Булат попросил меня показать Вите дом. Защищается Аза, выглядя испуганной. «Вы слишком слабы, не надо было вам вставать. Давайте я провожу вас до ваших комнат». Она подбегает к сухощавой, но высокой женщине, которая впрямь выглядит так, словно едва держится на ногах, несмотря на свирепый взгляд и острый язык. Но та отталкивает ее в придачу еще и ударяет ростью по руке. Отчего Аза вскрикивает от боли и отшатывается, держась за пострадавшую руку. «Перестаньте!» Испуганно требую я в ужасе от ее злобных действий. «Какое право вы имеете бить ее?» Заткнись, потаскуха, ты следующая!» Рычит на меня эта страшная женщина. «Я хозяйка этого дома, я здесь закон и власть!» «Никто и шагу не смеет ступить без моего разрешения!» «Мама!» Резко врывается в гостиную злой, как черт Тагиров. «Ты немедленно возвращаешься к себе!» «Я смотрю на Булата впервые за много дней, и мне хочется ударить себя за то, как радостно встрепенуло сердце в первый миг, как глаза увидели его. Глупое сердце и глупое я!»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 Взяв под руку, он уводит свою взбешенную мать в коридор, и я слышу, как она возмущенно кричит на него, пока они не удаляются достаточно далеко. А потом перевожу ошламленный взгляд на Азу. «Ну и свекровь у тебя!» «Вырывается помимо моей воли, потому что я в жизни не встречалась с таким агрессивным человеком. а до болезни она была еще хуже!» Вздыхает Аза, потирая свою руку. «Пойдем, провожу вас к себе». Лучше скрыться с глаз, потому что Булат тоже будет не в духе после разговора с ней. Мы возвращаемся обратно в мою тюрьму под затихающий плач Асада, который недоволен тем, что его сон прервали глупой истерикой. И Аза уходит к себе, а я начинаю понимать, почему Булат не хотел, чтобы я разгуливала по дому» учитывая, что охраняет его настоящая горгулья. «Ой, твоя бабушка настоящая ведьма!» Говорю я кое-как успокоившемуся осаду, целуя его в лобик. «Это не дом, а дурдом какой-то. Не представляю, что ты будешь расти в такой обстановке, бедный мой малыш. Неожиданно на мой телефон звонит Ольга, которая вроде бы уже должна была вернуться. Да, Ольга, беру трубку». Вита моя мама плохо себя чувствует, так что я взяла пару выходных». «Булат Булатович просил передать вам, что за ребенком по вечерам будет приходить горничная». «Хорошо, Ольга, скорейшего выздоровления твоей маме». «Говорю я, прежде чем завершить разговор». «Вот мы и остались с тобой вдвоем, да, львеночек?» «Обращаюсь к осаду, который заезжает мне маленьким кулачком по подбородку». Горничная приходит забрать его в обычное время после ужина, и я остаюсь одна. Решив полежать в ванне, так как бассейн я после того дня больше не посещаю из-за болезненных воспоминаний, иду в спальню захватить пижаму. И успев лишь переступить порог, оказываясь взята в плен буквально. Сзади на меня нападает высокий и крепкий мужчина, судя по исходившему от него запаху и крепкому сложению – заламывая руки за спину и накрывая мой рот рукой. Я в страхе мычу, пытаясь закричать, но не могу и двинуться из-за сильной боли в руках, которые согнули под неудобным углом. «Не шуми, или будет больно!» Раздается жесткий приказ у моего уха, и я замираю, как напуганный зверек, пытаясь дышать и чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. «Где Булат?» Качаю головой в отрицании, потому что мой рот все еще накрывает большая грубая ладонь. Я знаю, что это его спальня. И я не удивлен, что он поселил тебя с собой. Учитывая, как резво тебя умыкнули прямо у нас из-под носа. Ты дорога Булату, так что если не будешь сотрудничать, я просто убью тебя ему на зло. Итак, спрошу снова, Виталина, где Булат? «Если закричишь, я все равно успею тебя зарезать, прежде чем прибежит охрана, так что не тупи». Он медленно убирает руку с моего рта, и я судорожно выдыхаю вместе с испуганным рыданием. «Так, а ну не реветь!» Возмущенно шипит мужчина. «Отвечай на вопрос». «Это-то моя спальня!» Заикаясь, говорю я. «Пожалуйста, я правда не виновата, Булата здесь не бывает, клянусь, я совсем ему недорога. Я понятия не имею, где его комната». На мой рот снова ложится его рука, и мужчина тихо ругается, явно разозленный от такой новости. Я пытаюсь снова вырваться, но лишь прикусываю свой язык от боли в суставах. «Успокойся», – требует мужчина, кем бы он ни был. Я послушно замираю, как велит инстинкт самосохранения. Но через секунду слышу, как открывается дверь в гостиную и женский голос, зовущий меня. При мысли, что эта горничная вернулась с осадом, меня пробирает такой ужас, что тело накрывает мелкая дрожь. «Нет, боже, пожалуйста, только не этот беззащитный малыш. Он же сын Булата». А этот человек ненавидит его и хочет причинить боль. Что, если он решит отыграться на его сыне? Ни звука. Таща меня за собой к двери, снова предупреждает этот злодей, немного прикрывая створку, чтобы выглянуть наружу. Мы оба видим мнущуюся у дивана Азу, которая рассеянно осматривается кругом, ведь я не отозвалась на ее призыв. «Меня накрывает облегчение при мысли, что осад в безопасности с Булатом. Но я все равно не рискую шуметь и привлекать внимание Азы. Потому что этот бандит и правда успеет зарезать меня раньше, чем войдет охрана. Лучше не рисковать». «Мы так и стоим у двери, потому что мужчина за моей спиной застыл, как статуя. Но внезапно он отмирает и в мгновение око разворачивает меня лицом к себе» все еще продолжая затыкать мне рот. Я непроизвольно мычу, когда мои руки оказываются на свободе, пульсируя от дискомфорта. Узкая полоска света из гостиной на миг освещает смуглое лицо этого страшного человека. И я вижу, что он явно кавказской национальности. Но это знание ничего мне не дает. Я просто стою, баюкая свои ноющие руки у груди и не зная, что делать, чтобы помочь себе выжить. Всегда ценил умных женщин. Внезапно замечает он, доставая пластиковые наручники и показывая их мне. Я сейчас свяжу тебя и оставлю здесь. Охранник за дверью ушел на время моего пребывания, так что тебя все равно не услышит никто, кроме Азы. Понимаешь? Если позволишь мне связать себя без лишних хлопот, то я просто уйду. Мне нужен Булат, а не ты. Кевни, если согласна. «Я торопливо киваю, молясь, чтобы он не обманул. И когда мужчина связывает мне руки, стараюсь не паниковать. Но вдобавок к этому он решает еще и рот мне связать, используя для этого мою собственную шелковую сорочку, лежащую на кресле. «Тебе сегодня крупно повезло, Виталина!» «Говорит мне этот урод, прежде чем распахнуть дверь спальни и выйти в гостиную. Словно он здесь хозяин и ему совершенно нечего бояться». «Джалал!» – вскрикивает Аза, заметив его и в ужасе отшатываясь назад. «Если честно, зрелище и правда пугающее. Этот мужчина выглядит как дикарь. Он большой, и от него исходит аура опасности, заставляя верить в то, что перед тобой самый настоящий хладнокровный убийца. Не говоря уже о яростном выражении его лица, когда он смотрит на испуганную бедняжку». А Аза тоже это понимает и с отчаянием оглядывается на дверь, за которой должен стоять охранник. Но, по словам этого бандюгана, его там нет, и по отчаявшемуся выражению лица девушки я понимаю, что он не солгал. «Ты идешь со мной!» – заявляет ей мужчина, грубо хватая за предплечье. Чалал, пожалуйста, я не хочу твоей крови, так что оставь меня и уйди. Не заставляй меня кричать и звать на помощь. «Даже если закричи, что никто не успеет вовремя добраться до нас!» «Ты идешь со мной, Аза, вперед!» Он тащит ее на выход, несмотря на мольбы и сопротивление. Но что меня шокирует, так это то, что Аза не кричит. Да, она пытается вырваться из его хватки, но не зовет на помощь. Словно действительно не хочет, чтобы его обнаружили и обезвредили. «Что ж за ересь тут творится?» Как только за ними захлопывается дверь, я сразу же бегу к своему телефону, оставленному на столике в гостиной, радуясь тому, что руки мне связали спереди. И сдвинув кляп вниз, набираю номер Булата, он отвечает почти сразу. «Булат Джалал здесь!» Выпаливаю быстро. «Он похитил Азу из моей комнаты, охраны нет на месте!» «Черт, Вита, я иду!» Кричит он, и я обмекаю в кресле. Надеюсь, что он успеет спасти бедняжку и, наконец, поймает этого Джалала, тем самым закончив весь этот кошмар.